Глава двадцать вторая День сменился мягкими сумерками, а нежное тепло — прохладой. А что будет, если обозы с сокровищами не появятся? Сказать, что они передумали? Чутьё подсказывало, лучше бы приготовить правдоподобную ложь заранее, но мысли были скованы странным оцепенением и спокойствием. Аса вернулась. Мы все собрались на поляне, чтобы её послушать. Она рассказала, что действительно есть несколько телег, которые хорошо охраняются, и, главное, охрана не хочет, чтобы это бросалось в глаза. Маги, переодеты в обычных торговцев, а обитые железом сундуки прячут под мешковиной и коврами. «Как ты поняла, что в охране маги? Там есть несколько женщин, которые прикидываются обычными пассажирками, но я достаточно за ними наблюдала. Одна сняла чипец, и у неё в ушах оказались серьги». А возница успокоил лошадь заклинанием, когда та шарахнулась от куста. Ася подумала немного и сказала: "Мне показалось, они спешат. Может, статься, что мы зря тут сидим, и они выберут дорогу получше?" Ис сложил руки на груди и склонил голову. Казалось, он прислушивается к какому-то внутреннему голосу. "Нет. Мы останемся здесь. По местам. Наша ярость будет жечь нас огнём и не даст заснуть". а после мы обрушим на них месть. Мадски внул мне на прощании и скрылся с другими тролями. Я отметила, что рядом с ним крутилась Дара. Она бросила в мою сторону торжествующий взгляд. Асса постояла немного и тоже растворилась среди деревьев. Я почувствовала себя одиноко. Все были заняты, готовились к сражению с магами, я же была бесполезна в бою, и не то, что бы меня радовало предстоящее кровопролитие. Я села и уткнулась с лбом в колени, свернулась калачиком. Так было теплее. На плечо легла чья-то рука. «Мац!» — подумала я. Сердце радостно забилось, но это оказался Эйк. Карлинг улыбнулся и сел рядом. «Скучаешь?» — спросил он и произнес на тролльем слово, которое я поняла как «крошка». «Крошка?» — переспросила я. «Да». Как мы называем таких хорошеньких маленьких девочек? Эйк озорно подмигнул мне и прислонился к стволу дерева спиной. Его слова смутили меня. Я чувствовала, что в них есть некий намёк. Ты напоминаешь мне мою сестру. Что странно, в тебе нет тролли и крови, но есть какие-то черты. И она была такой же наивной и смотрела на мир, как будто это проклятое место полно чудес. Он замолчал. Я почувствовала, что должна спросить о ней, но не спросила. Знаешь, почему я против того, чтобы уйти в туман и присоединиться к троллям? Нет. Для них мы карлинги всегда будем недостаточно хороши. От нас будут каждую секунду требовать искупить свою ущербность, доказать, что мы достойны. А ведь рождение это всего лишь вопрос везения. Ты никак не выбираешь ни время, ни место, ни родителей. Верно я говорю? Верно. Голос звучал тонко. Нам нужна своя земля. Там мы будем свободны и равны, мужчины, женщины, все. Каждый сможет рассчитывать на справедливость. Я задумалась, возможно ли такое в принципе? Королевство Карлингов, государство правды и справедливости. Хорошо звучит. Эй, Клигонька толкнул меня в бок. Можешь остаться с нами. Но я не Карлинг. А ты думаешь, откуда берутся полутролли? Он грубовато хохотнул и стал серьёзным. «В нашем будущем прекрасном мире должны быть вещи поважнее крови!» Он помолчал, а потом внезапно выдал. «А ты молодец!» Странная получилась похвала. И я не уследила за столь резким поворотом его мысли. «Я?» «Благодаря тебе мы убьем сегодня много магов!» Удивительно, сколь разительной была перемена. Снова на поверхность выплеснулась лютая ненависть. от расслабленного философского настроя к кровожадности за мгновение, как это может уживаться в одном существе. Но маги вовсе не беззащитны. На нашей стороне внезапность. Они явно не ждут нападения в таком месте. Смотри, Эйк вложил мне в руку несколько небольших, но тяжёлых металлических шариков. Они называются эйшт. Их бросают с помощью кожаной петли. И надо сказать, у нас было время на тренироваться. Некоторых смерть настигнет до того, как они успеют это понять. Я вернула ему шарики, но не все попадут в цель. Карлинг покачал головой. А вот тогда и начнётся потеха. Сейчас он выглядел как мальчишка, который ждёт, когда же начнётся праздник и раздача подарков. Кажется, он вовсе не волновался о том, что в битве может не только отнять чужую жизнь, но и потерять свою. Наш разговор прервала Аса. Видимо, тяжело дышала. Они свернули на старую дорогу, торжествующе заявила она. Скажу остальным. Она бежала по полю, едва касаясь земли. Ждать осталось недолго, откликнулся Эйк. Он не ошибся. Караван добрался до места засады ближе к полуночи. Ночь была черна и безлунна. Со своего места я видела только слабые полоски света, отбрасываемые фонарями. Мерно постукивали копыта лошадей, одно из колёс скрипело. Ехали в молчании. А потом воздух наполнился противным циркающим свистом. Эшт! Эшт! Это пели те самые страшные металлические шарики. Стоны, крики, обезумевшие от боли и ужаса лошади рванулись вперёд, но на дорогу рухнуло дерево, преграждая путь. Какой-то конь попытался прыгнуть, но неудачно. Маги среагировали быстро. Они спешились и заняли оборону. Вспышки боевых заклинаний озарили лес. Я закрыла глаза, но это не помогло. Я продолжала ясно видеть всё происходящее. Мац и Дара не сидели без дела. Заклинания сталкивались и летели во все стороны. Несколько деревьев загорелось, и вокруг стало светлее. А потом из леса выступили карлинги. Они напали зло и жестоко, как стая голодных волков. В зареве пожара под отчаянное ржание мечущихся лошадей и стоны раненых и умирающих метались в безумные пляски фигуры — было не разобрать, кто человек, а кто полутроль. Перед глазами стояла ужасная картина. Девушка Мак лежала на земле с размождённым виском. Один её глаз закрылся под кровавым месивом, а второй был удивлённо распахнут. Упал один из Карлингов. Я видел его заоуженным, он сидел с края, худоватый и мрачный старший остальных, а теперь Его лицо было искажено смертной мукой, а из рассечённого живота выпадали склизкие внутренности, которые он тщетно пытался удержать. Это стало последней каплей. Мир померк, сознание милосердно оставило меня. Дара хлистала меня по щекам. "Нет, вы поглядите, она решила вздремнуть, вот неженка. Поднимайся. Всё уже кончено". Пламя всё ещё пожирало деревья. Судя по звукам, карлинги добивали раненых. Щёки и руки Дары были перемазаны кровью. Неужели она приняла участие в побоище не только с помощью своей магии? Я скосила глаза, на поясе у ведьмы висел нож. Фу ты ну ты. Она оперла руки в бока и плюнула себе под ноги. Какая же ты слабачка, таким не место в белом замке. Это не тебе решать, огрызнулась я. Не задавайся, прошептала Дара. И считает, что мы их накрыли благодаря тебе. Но не очень ты ты помогла. На меня все эти фокусы не действуют, вещательница. Белыми глазами до да подвывания меня не проведёшь. Я поднялась на ноги, всё ещё сражаясь с дурнотой, поэтому не стала ей отвечать. А вот Мац хорош. И будь уверена, сегодня мы напоим друг друга силой. Не вздумай встать, у меня на пути ничтожество. Стоило оставить тебя в этой таверне. Последнюю фразу она сказала так, будто бросила камень. Мне не удалось понять, чем я вызвала у ведьмы такую жгучую неприязнь. Мы почти с ней не говорили, так что едва ли я могла её обидеть словом, но сейчас в неё словно вселился злой дух. "Идём, поможешь?" я побрела за дарой. Полукровки на дороге споры уничтожали следы побоища. Часть точно трудолюбивые муравьи тащили сундуки и ларец с ценным грузом, другие же распрягали и уводили лошадей, третьи занимались телами. На мгновение у меня возникло ощущение, что я нахожусь в очередном видении и просто наблюдаю за происходящим. Мальта, всё получилось. Мац был разгорячён битвой. На его щеках точно веснушки застыли очень мелкие капли чужой крови. Я чувствовала, как злобный взгляд Дар изжёг мне затылок. При этом она умудрялась очень споро ощупывать карманы убитых. Теперь придется повозиться, чтобы открыть эти сундуки и оценить щедрость Верховного Мага. Их будут искать. Наверняка. Поэтому хорошо бы нам в скором времени перестать пользоваться местным гостеприимством. Ага. Но знаешь, ведьмы не спешат делиться информацией. Он бросил короткий взгляд через мое плечо. Ничего. Это мы преодолеем. Его уверенность и спокойствие отчасти передались мне, а потом стало и вовсе не до размышлений. Я засыпала следы крови на дороге, раскладывала привезённый карлингами дёрн. Те лиги под ударами топоров превратились в дрова, и я помогала набивать ими корзины. Работы хватало всем. Но зато когда забрезжил рассвет, дорога выглядела так, будто и не было тут никаких смертей, да и вообще по ней никто не ездил. А то, что несколько деревьев сгорело, так это могло быть из-за молний в грозу.